Он угадывает слезы в ее глазах. Его руки замерли. Разве он не прибавил со своей стороны капли горечи в эту чашу? «В нашем подлом мире, Марк, женщине труднее, чем где-либо выбиться без мужчины. Нет, выбиться куда ни шло, здесь нужен талант, но удержаться. Упрочиться в журналах, получить отзывы. Здесь нужны связи, протекция, иначе за труд. И талант не спасет. Не верьте мне, Марк, что только одна потребность в поэзии толкнула меня к Гарольду». Я мечтала слиться душой, работать вместе. И что же? Он мне сказал, что рядом с собой, вне этих минут, он не выносит даже чужого дыхания. Женщина ему нужна... Как наслаждение? Нет, больше, как настроение, но и только. Наша связь длилась не дольше месяца. Он требовательнее меня, с удивлением, думает Штейнбах, и что-то враждебное встает в его душе. Он садится в кресло и требует счет». «Уже конец?» – спрашивают печальные глаза. Ему становится стыдно. «Хотите кофе, Лили?» «Да, да, или вы торопитесь?» Он смотрит на часы. «У меня есть важное свидание через час, но вечером мы поедем в театр, потом поужинаем». «У вас?» – она смотрит вызывающе. Он улыбается. «Сколько же дней вы мне дарите, Марк?» У него тонкий слух, и в беспечном вопросе он слышит еле уловимую горечь. «Я скоро уезжаю за границу», Жду телеграмму жены. Подают кофе и ликер. Лакей скрывается. Сядьте, Марк, рядом и обнимите меня крепче. Вот так. Вы все-таки были моей истинной горячей любовью. Разве не один раз любят, Лили? Нет, я любила сто раз. Да-да, это должно быть зависит от темперамента, но всегда искренне и страстно. Чувство длилось иногда сутки, не больше. А ко мне? Она с упреком глядит на него потом прижимается с кошачьей грацией. Вы особенный, не такой, как все, и отказываться от вас было нелегко. А скажите, Лили, если бы я вернулся к вам, когда вы были с Гарольдом, вы показали бы мне на дверь? Нет, скажите правду, без лести, пожалуйста, прошу вас, будьте искренни. Он сжимает ее руки и смотрит ей в глаза. Странно, точно ревность проснулась в нем. Разве не презирает он это чувство? Не считает его атовизмом? Она опять ярко краснеет, но через миг говорит кротко, но твердо. Я глупая, слабая женщина, Марк. Я проповедую любовь как наслаждение в моих новеллах. Любовь веселую, легкую и без обязательств. Но душа моя, как у самой средней женщины, грезит о вечной великой любви. И я не могу отдаваться двум одновременно, Марк. Я не могла бы жить с двумя и. Вы меня выгнали бы тогда? С глубоким вздохом. Она закрывает глаза и обнимает его голову. Она целует его лоб и брови, ища забвения, ища самообмана хотя бы на миг. Но он молчит подавленный. «Гарольд моложе меня», — думает он. «Вот настал момент, когда я должен уступать дорогу другим». И ему вдруг становится понятным, что этого момента он боялся давно еще пять лет назад, как его боится увидающая красавица, у которой не было в жизни другого содержания, кроме любви. Эта мысль, странно сочетавшаяся с именем Гарольда, преследует его весь вечер, в театре даже, и парализует его любезность. Но дома после ужина, в горячих объятиях Лили... Она же, эта неотвязная мысль, как бич подстегивает его нервы. И молодая женщина расстается с ним, как в угаре, не подозревая, кому обязана она этим взрывом страсти. У подъезда, целуя ее руку, он вдруг вспоминает что-то. «Да, ваша книга, Лили...» «Не ищите издателя и не беспокойтесь, я ее устрою». Она горячо краснеет под вуалеткой, но он так привык платить за все, что даже не замечает ее смущения. Она звонит у подъезда, когда у нее срывается с тоской. «Вот мы опять расстанемся, вы исчезнете. Надолго ли, вернетесь ли? У вас своя жизнь таинственная. Но вы счастливее меня, Лили. У вас целый мир в душе, вы не одиноки. Вас утешит искусство. А что утешит меня?» Она печально смотрит ему вслед, когда, приподняв шляпу, он идет по улице. Сейчас она вернется по пыльному угрюмому коридору в свой номер, где пахнет чужими людьми. Как у всякой женщины, чувственность, ярко распустившаяся в ее душе, постучала в заветные двери, за которыми таится ее родная сестра нежность. И таинственные двери распахнулись настежь. Благодарное сердце не может примириться с тем, что этот человек. С дна ее души извлекший драгоценный клад, уйдет спокойно в свою жизнь, где ей нет места. Но разве другие не поступали так? А он, пресыщенный и усталый,